Глава двадцать шестая «О, великий кошачий воин!» Вождь Чимбурбей и шаманы рухнули перед Васькой на колени. «Духи предков признали тебя как совершенное существо!» «Мы повинуемся твоей воле!» «Не надо называть меня совершенным существом», сказал Васька, покачав хвостом из стороны в сторону. Он не любил, когда люди, орки, озвучивают очевидные вещи лишний раз. «Лучше скажите мне вот что». Он задумался, так и не закончив предложение. Вся урача-орда, вырвавшаяся из-под власти демона разложения, стояла перед ним на коленях, готовая исполнить любой приказ. И Васька на мгновение даже растерялся. Что бы им приказать? Подмести всю великую степь, полностью избавив ее от пыли? Это слишком нереалистичный приказ. У него нет столько веников и метил, чтобы каждому орку выдать. А то так бы, конечно, да. Решение пришло само собой. Кот даже хлопнулся полбу из-за того, что сразу не додумался до столь очевидной вещи. Ведь у него как раз имеется одна нерешенная проблемка в виде парацельса, которому надо каким-то образом помочь. «Вождь!» – воскликнул кот. Отбери примерно тысячу самых сильных орков, им будет разрешено то, что я доселе не позволял никому войти в башню архимага. «Неужели?» – прошелестел урюк Чембурбек. «Великий кошачий воин допустит нас в святая святых». «Только после того, как вымоют руки и вытрут ноги». Быстренько уточнил кот. Не для того я бился за башню, чтобы тысяча слонопотамов наследила внутри. Восторги поубавились, но не слишком сильно. Орки аж застыли неподвижно. Неужели их цель, ради которой они так усердно расшибали лбы, оказалась так легко достижима? А всего-то нужно было вытереть ноги о коврик, да помыть руки. Сильнейшие орки один за другим входили в огромное помещение и удивленно глядели на причудливые механизмы, расположенные рядами друг за другом. Неизвестно, что сверкало сильнее в свете магических кристаллов под потолком – металлические бока устройств, любопытные глаза орков или же их идеально вымытые руки. «Что нам делать, великий кошачий воин?» Орки неуверенно оглядывали причудливые механические сооружения. Каждая составляющая этих устройств от цепи, педалей, сидений ручек казалась им странной и непонятной. «Я в точности не понял, как это все работает», – Парацельс очень мутно и расплывчато объяснял, – сказал кот. «Но он оставил подробные инструкции. Если вкратце...» Вам надо рассесться по сиденьям, каждый орк на свой механизм, и что есть силы крутить педали. При этом можно орать боевые крики, что есть мочи. Нам необходимо, чтобы мускульная сила стала силой реактивной. По выражениям урачих рож было очевидно, что зеленокожие ни слова не поняли, но от того, им стало еще интереснее. «А когда мы выполним все условия?» поинтересовался вождь Чимбурбей, который тоже присутствовал как один из сильнейших орков. «Что произойдет?» «Мы отправимся на великую битву», ответил Васька, «туда, куда еще ни разу не ступала нога орка». «Не ступала нога орка?» Зеленокожие неуверенно переглянулись. «Неужели в университет?» Васька ткнул когтем в потолок. «Берите выше!» — сказал он. «На небеса? Нет, даже выше, чем небеса!» По дороге прямой, как полет стрелы кочевника, ехали трое всадников. Первый из них производил впечатление человека опытного и много повидавшего в жизни. и Его колючий взгляд, казалось, пронзал пространство насквозь. Через обветренное лицо проходил жутковатый рваный шрам. Длинный черный плащ и широкополая шляпа дополняли образ. На груди у человека висел амулет в виде буквы «И», пересеченной тремя горизонтальными линиями. Инквизиторы частенько скрывали свою истинную личность, особенно когда выполняли секретные задания. Но это было отнюдь не обязательное правило. Двое его спутников, ехавшие на лошадях чуть поодаль, выглядели чутка попроще. Их одежда выдавала в них горожан. Разве что один выглядел чрезмерно бледным для человека. У него не хватало куска щеки, отчего отлично просматривалась часть челюсти и зубы. «Истинно вам говорю, уважаемый инквизитор Ричард Гордон, все так и было, не будь я некомпетентус фейкович». Без умолку болтал один из горожан, тот, что был живой. «Своими глазами все видел, ясно, прямо как вас. Верно я говорю, Кондратий Ковидович?» «Угу» ответил его не совсем живой и не особо разговорчивый спутник. Вот-вот, продолжал разлагольствовать некомпетентус Фейкович, Чернябинск, конечно, за время соседства с Архимаком Парацельсом всякое повидал, и снег летом, и плодоносящие деревья зимой, и метеориты с неба, и даже метеориты из-под земли, но такое подобная дикость у нас произошла впервые. По крайней мере, на моей памяти. Большая часть горожан утверждает, что на город напала орда зеленых пони, вооруженных ведрами и швабрами, и скурила мусор на всех городских свалках. Сухо произнес инквизитор, даже не оборачиваясь. Я, конечно, всякое повидал за время инквизиторской карьеры, но подобное уже как-то... через чур. «Уверяю вас, все истинная правда», заявил корреспондент Вестника Империи, «все до последнего слова». «Разберемся», – произнес инквизитор, вглядываясь в огромную черную башню, постепенно становящуюся все ближе и ближе. «Я лично переговорю с архимагом, и если подтвердится его причастность...» у великого и ужасного появятся серьезные неприятности и солидный счет к оплате, призванный компенсировать ущерб, нанесенный городу Чернябинску. Слова «великий и ужасный» инквизитор произнес с изрядной долей сарказма. Невооруженным глазом было видно, что персона архимага Парацельса ему не особо симпатична. Некомпетентус Фейкович сразу же заулыбался, услышав подобную новость. Кондратий Ковидович криво оскалился. Ту вероятность, что волшебник не имеет никакого отношения к произошедшему в городе, и что во всем просто виноваты орки и их забористая травка, они даже не рассматривали. Они не сразу услышали странный гул, донесшийся откуда-то из-под земли зато отлично ощутили дрожь почвы под ногами. Лошади испуганно заржали, они явно отчетливее ощущали изменения в окружающей среде. Что это? Инквизитор Ричард Гордон нахмурился, рука его невольно скользнула куда-то в недра плаща. Исполинская тень накрыла инквизитора и его спутников. Огромнейший объект, на их глазах, изрыгая дым и пламя, поднимался в небо. Рев беснующегося огня был не в состоянии перекрыть еще один звук, доносящийся нутра объекта, многоголосый урочий крик. Варк! Некомпетентус Фейкович рухнул в обморок, а у Кондратия Ковидовича Челюсть упала на землю в самом прямом смысле слова. По лицу Ричарда Гордона скользнуло некоторое удивление. После подобного зрелища зеленые пони со швабрами уже не казались ему чем-то из ряда вон. «Ересь», – произнес Ричард Гордон, немигающим взглядом смотря на творящееся перед ним запределье. «Чую лютую ересь». Ричард Гордон даже не подозревал, что в этот момент на Луне творилась такая ересь, по сравнению с которой увидены им так детские шалости. Над головой архимага ревели алко ураганы, закручивая вражеские корабли в спиральных вихрях. То тут, то там с визгом мелькали ангелочки и ведьмочки, преследуя темных ваньяр везде где только могли их найти. Иногда из ураганных потоков выныривали, но ну, очень чудные существа, вроде крылатых розовых слонов, радужных пони, огнедышащих коров и прочих созданий, порожденных безумным разумом волшебника. Пару раз в смерчи мелькнули странные люди в оранжевых комбинезонах с криком «Начальника!» Они проносились мимо и пропадали в круговертии полевых потоков, поднятых ураганным ветром. Многие из призванных архимагом диковиных существ в битве никак не участвовали, лишь бестолково носились из стороны в сторону, добавляя к царящему вокруг хаосу еще больше суматохи. Парацель, вспомня о том, что убитые темные ваньяр возрождаются после смерти в новых телах, перешел от тактики полного уничтожения к тактике тотального спаивания. Однако темные ваньяр тоже нашли контрмеры, задраили все отверстия в своих бронекостюмах и дышали исключительно синтезированным кислородом, словно сражались глубоко под водой или даже в открытом космосе. Только так у них появлялся хоть какой-то шанс на победу над волшебником. Все, кто вдохнул пьянящего ветра, тут же снимали свои доспехи, начинали горланить песни, их оружие превращалось в музыкальные инструменты вроде балалаек, баянов и барабанов. Игнорируя приказы, они прекращали сражения и начинали славить великого и ужасного архимага Парацельса и его непревзойденный гений. «Число зараженных растет по экспоненте», – переговаривались между собой гомункулы. «Неужели это воздействие вируса, принесенного пришельцами с родной планеты? У нас нет против него иммунитета и нет времени на разработку полноценной вакцины». Мирных жителей, пытавшихся нападать на него, Парацельс попросту игнорировал. Они даже не могли добраться до него. Ураганный ветер попросту держал их на расстоянии. Как говорится, и овцы целы, и архимаги сыты. Шарум и Тер пришел к выводу, что пора лично вступать в битву. При нем находились все его генералы-разрушители, сильнейшие воины ветви «Темная материя». Еще несколько могущественных бойцов, превосходящих по силе даже самого лидера ветви, находились на заданиях в дальних уголках галактики, на индивидуальных заданиях, и помочь никак не могли. Однако Шарум и Тер был уверен, что они справятся и текущими силами. Лидер и генералы надели шлемы со встроенными противогазами. Токсическое оружие Архимага под кодовым названием парцият оказалось невероятно мощным. Даже тела тёмных ваньяр, накачанные антибиотиками и биомодификациями, не выдерживали и пьянели. Сам Шарум Этер имел встроенную противогазовую защиту в своем высокотехнологичном костюме, который так и не снял с момента прибытия на Целин. Жаль только, что Визая куда-то запропастился в столь ответственный момент. В сражении против опасного пришельца Шарум и тер не отказался бы от поддержки хитро мудрого гомункула, но тот всегда был себе на уме, пообещал быстренько вернуться, когда закончить некие свои загадочные дела. Зная Визаю, Шарум и тер мог предположить, что дела могут затянуться на неограниченно долгое время. «Этот варвар-архимаг воистину невероятен», произнес один из генералов-разрушителей, глядя на показатели на экране с видеозаписью битвы Парацельса. Может быть, стоит переманить его на нашу сторону, показать ему все прелести высокотехнологичной жизни? «Он такой на планете не один, всех переманивать никаких ресурсов не хватит», – отверг предложение Шарум и Хватит с него и рабского ошейника, блокирующего псионическую активность. Генералы-разрушители поддержали лидера одобрительными возгласами Сильнейшие воины клана большинству из них притила сама идея вступать в переговоры после всех оскорблений, что нанес им варвар-псионик. Подобное смывалось только кровью. У Шарумы всегда оставался резервный план. Задействовать орбитальный флот, что однако грозило полным уничтожением инфраструктуры Целина. До подобного лидер доводить не хотел, еще вязая что-то обещал насчет своего секретного оружия долгостроя, но Шарум и Тер особых иллюзий не питал. Он привык верить только в силу собственного оружия, оружия, способного сокрушить даже невероятно сильного псионика варвара вне зависимости от его запасов энергии. В сокровенном хранилище, защищенном от внешнего воздействия всеми возможными технологическими и псионическими барьерами, хранилось оружие ультимативной силы. Это был огромный двуручный гравий-меч-пожиратель, сделанный из материала, добытого из сердца нейтронной звезды. Масса данного вещества в единице объема после уплотнения повышалась в сотни тысяч раз. Оно концентрировало в себе невероятный объем сионической энергии. Шарум Итер поднял пылающий меч над головой, ощущая, как в стороны расходятся волны силы, это величайшее оружие, Вершина технической мысли темных ваниар давала владельцу невероятное могущество. Данное оружие резало обшивки космических кораблей, словно нож масла. Его прочности и остроты хватало, чтобы кромсать даже вещество нейтронных звезд, аналогичное тому, из которого сотворили его самого». Минус данного гравимеча заключался в следующем. Его нельзя было использовать на планетах с сильной гравитацией. Лишь низкая гравитация, вроде той, что имела Луна, позволяла поднимать меч и полноценно использовать его. Орудие было покрыто слоем антигравитонов, чтобы несколько уменьшить его чудовищный вес. Но даже с такими мерами орудовать им было крайне неудобно. Как хорошо, что нацелены именно тот самый идеальный уровень гравитации! В окружении генералов-разрушителей Шарум и Тер двигался по разрушенной улице. Именно здесь, согласно показаниям датчиков, видели архимаго в последний раз. Багровый меч пылал в его руках, распространяя могучие волны силы. «Ты что-то компенсируешь большим размером меча?» раздался за спиной у высокий женский голос. Шарум и Итер моментально обернулся, взяв пожирателя на изготовку. Каким образом враги сумели подкрасться к ним с тыла незамеченными? Он увидел за спиной парящего в воздухе гуманоида, предположительно относящегося к красе людей и женскому полу, Это была одна из тех полуматериальных сущностей, которых Архимаг называл «ведьмочки». Их не видели сканеры, лишь особо чувствительные приборы фиксировали повышенный псионический фон, но не более того. Подняв руку на уровень головы, ведьмочка большим и указательным пальцем демонстрировала размер «компенсированного». Шарум Итер моментально взмахнул мечом, рассекая дерзкую на две части. Половинки некоторое время висели в воздухе, а затем бесследно исчезли. На лице ведьмочки появилась лишь снисходительная улыбка, словно она не чувствовала никакого дискомфорта. В месте разреза сверкало лишь искристое пламя, никакой крови или внутренностей не было. Идем дальше мрачно произнес Шарум Тер, крепко сжимая меч. И вот, наконец, пройдя несколько кварталов, они увидели самого архимага. Планетарный варвар двигался им навстречу с озадаченным видом, почесывая в затылке правой рукой. Генералы-разрушители моментально навели на него свое оружие, плазмоганы, излучатели-аннигиляторы и мемпушки – Каждое оружие имело свое имя и богатую историю убийств. На многих были установлены особые модификации, увеличивающие огневую мощь и площадь поражения. Как и меч-пожиратель, все являлись своего рода уникальным оружием, вершиной технической мысли. Архимаг и темный Иваниар замерли друг напротив друга. Взгляды дюжины хищников столкнулись с рассеянным взглядом волшебника. Настало время решающей битвы, которая и определит дальнейшую судьбу Луны и Целина. Напряжение достигло таких критических высот, что стало почти физически ощутимо. В чудом уцелевших витринах аж потрескались стекла. «Парни!» «Я тут еще одного темного ваниар», — первым нарушил молчание Архимаг. «Говорят, он самый сильный и самый главный тут». Недавно речь задвигал через магический образ на весь город. «Он перед тобой», — произнёс Шаруметер. -э «Узри и ужаснись. Я Шаруметер, -э лидер ветви темная материя, вождь самой кровожадной банды галактики». Угнетатель тысячи миров, окажу тебе честь и дам бой. не -е -е, ты даже не похож, перебил его Парацельс. Его лицо напряглось в попытках вспомнить. Я ищу этого. Э, -э как же там его, имя такое пеучее. Шаурма Твиттера. Во! «Дурацкое имя, конечно, как и у всех вас, ума не приложу, что оно может означать, но да это не мое дело. Имя дают родители, а родители не выбирают. Ну так что, видели такого?» «Убить!» – приказал Шарум и Тер, и генералы-разрушители открыли огонь.